Глава пятая Прячась от сверлящего взгляда, я поспешила за кошкой и остальными студентами, которые под неусыпным командованием Лана Твердорукой распределялись по комнатам. «Вы сюда!» — вещал он. «А вам сюда!» «Так, сударь, вы что, меня плохо слушали?» «С девочками нельзя!» «А ну, марш, в следующую светлицу!» Меня поселили в одну комнату с Беляной, что порадовало — «С ней мы маломальски знакомы, а это лучше, чем привыкать к новому человеку». Войдя в комнату, мы обе остановились на порожке. «Это вам не общага моего колледжа», — восхищенно проговорила Беля, крутя головой. Комнаты в общежитии я представляла стандартно. Две койки, окно, стол, шкаф. Но здесь это оказалось целое произведение искусства. Комната была двухуровневой. Слева внизу полуторная застеленная кровать, рядом зеркало в полный рост. Приглядевшись, я поняла, это не просто зеркало, а шкаф-купе. С другой стороны кровати прикроватная тумбочка и рабочий стол с полочками, ящиками и креслом. На второй уровень ведут ступеньки из цельного дерева, и, судя по тому, что нам видно от входа, там обстановка идентичная. Прямо широкое окно от потолка до самого пола и круглый обеденный столик. Справа в углу дверь, видимо, уборная, рядом питьевой фонтанчик и краник для наливания воды. Остальную часть стены занимает очаг, в котором вместо дров за стеклянной заслонкой мерцает куча оранжевых камней. «Вот это да!» — в который раз впечатлилась я. «Камни разве горят?» Подойдя к очагу, я наклонилась и стала разглядывать их. Вблизи они выглядели как куски драгоценной породы, которую сыпали в кучу и подсвечивают изнутри. Позади, охнув в себя, пришла Беляна и с визгом и топотом побежала вверх по ступенькам. «Обалдеть! Чур, я наверху! Я слышала, что Аркаим — богатый город, но чтобы так? Неужели я и правда буду здесь учиться? Представь, каково мне!» — философски заметила я. «Ты, наверное, вообще в шоке!» — согласилась Беля. Рыся тем временем с внимательной мордочкой изучала углы и закутки комнаты. Она прошагала по периметру, заглянула в щели и зазоры между шкафами, после чего подошла ко мне и уселась у очага. «Это непростые камни», — деловитым тоном сообщила она и стала вылизывать левую лапу. «Это истопник, камень. Наделем силой жара и огня. Очень выгодная с позиции обогрева средство. Не нужно рубить лес». «Ух ты!» — впечатлилась я. «Именно», — кивнула рыся. В Бореи он полностью замещает всю топлив на тепловую промышленность. Из топник камни красиво переливались в очаге теплым оранжево-желтым светом, иногда мерцая розовыми бликами. Вокруг них воздух плавился и исходил маревом, как асфальт жарким летним днем. Вокруг них воздух плавился и исходил маревом, как асфальт жарким летним днем. Они обжигают? Поинтересовалась я и потянулась к заслонке, чтобы отодвинуть и потрогать драгоценные камни. Кошка хмыкнула и покосилась на меня, прищурив глаза. «А ты сунь палец и узнаешь». Совать палец тут же расхотелось. Я одернула руку и выпрямилась все еще зачарованно, глядя на очаг. «И где их берут?» «Это очень правильный вопрос, юная сударыня», с одобрением кивая, отозвалась рыся. Месторождение истопник камней — крайне важные стратегические ресурсы Бореи, основная часть которых стекается в Аркаим и другие столицы регионов. Как ты догадываешься, запасы истопник камней ограничены, так что Борея заинтересована в том, чтобы иметь их максимальное количество. Обернувшись на кошку, я удивилась и спросила, «Слушай, а ты откуда столько знаешь? Не обижайся, но ты ведь просто наша кошка». Пушистый подбородок рыси поднялся так высоко, что, будь на ее голове корона, непременно свалилась бы. «Да будет вам известно, юная сударыня», — продекламировала она важно, «что просто кошек не бывает. Кошки — священное животное у многих народов. Мы вхожи в разные миры и обладаем ценными знаниями, а я, к тому же, назначена союзником у тебя». Поэтому знаний у меня о мире куда больше, чем у остальных, не просто кошек. — И откуда? — осторожно снова поинтересовалась я. — Оттуда. С видом непоколебимой важности ответила рыся и ткнула коготком вверх. Она развернулась и, дернув хвостом, прыгнула на стул у окна и уставилась в него с внимательностью, какая бывает только у кошек. Я, озадаченно покашлив, развернулась. Беляна, как и предупредила, уже вовсю занималась распаковкой вещей на втором ярусе. Бегала туда-сюда и вешала одежду в шкаф. «Как здорово-то!» — выдохнула она, подбежав к перилам. «Тут есть и отдельные полочки для белья. Ты же не обиделась, что я заняла второй этаж?» Я покачала головой. «У меня нет предпочтений по этому поводу». Забрав чемоданчик от входа, я откатила его к своей части комнаты — На разбор вещей у меня ушло минут двадцать. Все это время Беляна напевала что-то неизвестное, но очень задорное. Рыся созерцала, как далеко за окном раскаленная, как оранжевая монета, солнце ныряет за кромку леса, а внизу, во внутреннем дворе академии, по саду гуляют студенты. Когда я закончила, Беля свесилась с перил, ее лицо просияло счастливой улыбкой. «Интересно, а мы еще успеваем на ужин?» поинтересовалась она. «Не уверена, что он тут есть», отозвалась я с сомнением. Беля вскинулась. «Шутишь? Мы же в Аркаиме! Здесь студентов должны кормить. Ну и Руслан, наверное, тоже пойдет искать столовку». До меня с запозданием дошло, почему у Беляна так рвется из комнаты. Я хмыкнула и протянула. «А, вот ты о чем! Ну, тогда пойдем!» «Только обещай, что будешь рядом. Я, как видишь, вообще ничего не понимаю во всем этом». «Не вопрос», — согласилась Беля и стопотом сбежала по ступенькам. Я спрыгнула с кровати и последовала за ней к дверям. Когда выходили, рыся предупредила нас строгим тоном. «Чтобы к девяти часам были в комнате». «Ты мне не мама», — заметила я, и мы с Белей вышли в коридор. В одиночку и без надзора мы с Беляной, с восторженными охами и ахами, бродили по Академии минут сорок. Забредали в какие-то залы, сады, коридоры. Студентов встречалось мало, видимо, потому что время уже позднее, и все где-то скучковались, они бродят по коридорам, как мы. Найти столовую оказалось непросто. Она расположилась на первом этаже здания, а вход в коридор, который вел к ней, спрятался под лестницей в центральном холле. «Если бы не пятикурсница в красивом белом и очень стильном сарафане с вышивкой на воротнике, мы бы ее так и не нашли». «Она такая высокая!» — заметила Беляна, когда мы, поблагодарив пятикурсницу, спускались по полукруглой лестнице. «И сзади под косой месяц», — кивая, дополнила я. «Заколка, что ли такая?» «Не», — ответила Беля. «Я про них читала. Это лебеди. Рот такой». «У них у всех силовой месяц над шеей и под волосами блестит». «Зачем?» — не поняла я. «Ну, сила так выглядит», — пожав плечами, пояснила подруга-ясновидица. «Так сублимируется концентрат, и нам кажется, что месяц под косой блестит». Я усмехнулась. «Ага, а во лбу звезда горит». «Звезда только у родоначальницы, Э, рода», — заметила Белли. «У остальных лишь месяц». «Я вообще-то пошутила» сообщила я. Белия моей шутки не поняла и задумчиво нахмурилась. Через минуту мы вошли в столовую, поразившую не меньше, чем комнаты, в которые нас поселили: расписанный под гжель пол, длинные дубовые столы сиденья с подушечками, летающие люстры, широкие окна и много горшков с зелеными цветами. К линии раздачи мы подходили, глупо вертя головами. Взяв подносы, насобирали на них все, что увидели в холодильниках. Удивлению моему не было предела, когда в конце выдачи вместо кассира я увидела горшок с папоротником. «А куда платить?» — не поняла я. Позади раздался знакомый мужской голос. «А здесь за даром!» — мы с Беляной разом обернулись. Руслан перед нами улыбнулся во все зубы и демонстративно приподнял свой поднос с единственной тарелкой супа и большой краюшкой хлеба. Глянув на наши подносы, он приподнял брови и сказал... «Девицы, вы будто бы с голодного края позбегли!» «Али, не кормили вас дома?» Мы с Беляной стыдливо уставились в пол, но с подноса ничего убирать не стали. «Али, кормили!» — отозвалась я. «Но тут все так вкусно выглядит!» Свободных мест в столовой вечером оказалось много, и мы сели в дальнем углу, чтобы не мозолить глаза местным. Я успела заметить несколько человек из ладьи. Они тоже сели тихонько в сторонке. «Ну как?» поинтересовалась Беляна у Руслана. «Устроился?» «Где твоя комната?» Тот кивнул, отправляя в рот ложку густого супа и, проглотив, ответил. «Славно устроился! Сосед мой ладный оборотень, с ним у меня справно пойдут дела. Со зверями, ибо я рожден вести сказы. А комната моя супротив вашей, но ну, чуть правее». Беляна закатила глаза и засмеялась. «Нет!» — сказала она. Твоим говором нужно что-то делать. Ну что еще за супротив? Говори напротив. От чего же тебе краснодевица не по нраву мой говор, али непонятен он? Беляна засмеялась еще сильнее, жмурясь и весело морщи нос. Руслан, говор вроде понятен, ну слишком уж вычурный. Давай я с тобой позанимаюсь, а? «Какие же ты дела со мной жаждешь сотворять?» С добродушной улыбкой спросил Руслан, но любой бы заметил в его каре глазах лукавые искорки. Хохот Беляны стал таким громким, что на нас стали оглядываться, я толкнула ее под столом в бедро. Она хмыкнула и чуть притихла, хотя хихикать не перестала. «Я жажду научить тебя нормально разговаривать», веселым шепотом ответила ясновидица. Не обижайся, но твой акцент древний, как лепешка мамонта. Ну, лепешки мамонта тоже бывают пользительны», — философски заметил Руслан. Пока Беляна и Руслан откровенно флиртовали, я попробовала съестное из каждой своей тарелки. Блюда оказались одно другого лучше. Сочная, запеченная рыба, грибной суп, фаршированный подберезовик, пирожок с яйцом и мясом, мус и слив, ягодный пирог. Боясь, что всего не съем, я решила отнести еду обратно на стол раздачи и попросить запаковать с собой, что и сделала, сообщив новым друзьям, что сейчас вернусь. За столом раздачи меня обслужила спокойная как удав женщина с двумя толстыми косами, сложив недоеденное в деревянный туес, и крепко закрыв крышку клипсами. Я сунула его под мышку и развернулась, собираясь вернуться за стол, но наткнулась на чью-то широкую грудь. По мере того, как мой взгляд поднимался, сердце билось все медленнее и резче. А когда он дошел до резких скул и страшных голубых глаз, которые, не моргая, смотрят на меня, кажется, вообще замерло, во рту пересохло, ладошки взмокли, я застыла столбом, не в силах пошевелиться под тяжелым взглядом этого человека с белой косой колосом. Показалось, прошла вечность, прежде чем я пришла в себя и смогла шевельнуться, чтобы отойти в сторону, Но сил повернуться к нему спиной у меня не нашлось. Пришлось пятиться, пока задом не налетела на спинку лавки. Парень с косой колосом продолжал провожать меня суровым взглядом из-под лобья. При этом мышцы на его лице застыли, как у статуи. Пошарив рукой позади себя, я нашла спинку сиденья и только тогда смогла развернуться. Но даже когда пошла к своим, ощущала, как тяжелый взгляд беловолосого сверлит спину. Судя по вытянутым лицам Беляна и Руслана, будто встретили привидение, эту сцену они видели. — Это что сейчас было? — Изумленным шепотом спросила ясновидица. — Ты так на него таращилась? И он тоже пугающий, как капец. Меня мелко колотило, есть больше не хотелось, а из желания осталось лишь одно — поскорее вернуться в комнату. — Не знаю честно призналась я, боясь шелохнуться. У меня ноги оцепенели, когда его увидела. Беляна выглянула из-за моей спины и прошептала. Он сел за дальний столик у окна к тем двоим, что сегодня сидели на диванчике. По моим рукам прокатились крупные мурашки. Я передернула плечами и попросила. «Не смотри на них. И так страшно. Кто это вообще?» Руслан все это время молча хмурил брови и вымакивал хлебным мякишем остатки супа в тарелке. Он проговорил приглушенно. «Сосед мой сказывал, что в академии имеются не студенты. Чует мой живот. Из них эти трое». Я не поняла. «Не шибко Это что вообще значит?» «Неведомо мне более», — качая головой, ответил Руслан. «Сосед мой». «Волкодлак Савелий, сказывал лишь, что в бурсе в этошной три пути — явь, правь и навь. Мне на роду сказано деяние творить в пути Яве, но...» Я замахала руками, прерывая витиеватую речь Руслана, потому что в какой-то момент перестала понимать смысл того, что он говорит, и выдохнула с разочарования. «Беляна, это ужас какой-то, научи его нормально разговаривать!» А я пошла спать. Сегодня был очень трудный день. Поднявшись, я прижала Туис к груди и поспешила к выходу из столовой. Как ни пыталась смотреть вперед, взгляд все равно соскользнул в сторону, где у окна сидит страшная троица. В груди кольнуло, когда я увидела, как голубоглазый с косой колосом провожает меня мрачным взглядом. Резко отвернувшись, я заспешила из столовой, а когда покинула ее, вообще перешла на бег, который закончился тем, что на выходе к лестнице я налетела на девушку, и мой раскрылся, часть еды вылетела прямиком ей на белую с красивым орнаментом блузку. Моё сердце колотилось, я не сразу осознала, что произошло, и в реальности меня вернул взбешенный голос девушки, которая оттопырила от груди мокрую блузку и с гневом перевела взгляд с нее на меня. «Ты слепая?» — заорала она. «Ты соображаешь, что сделала? Эта блузка стоит 200 кун!» «Прости». Проговорила я, пялясь на блоску, как баран на новые ворота, потому что сердце все еще перехватывает от необъяснимого страха. Девушка вскинула острый подбородок, в синих глазах сверкнула неприкрытая злость. Она откинула медовый локон за спину и гневно проговорила. — Прости? Ты серьезно? Да ты мне новую купишь, понятно? — Так можно же постирать? — запинаясь, ответила я. — Вот ты и постираешь! — рявкнула она. Даже в заляпанной супом, поджаркой и узваром блузки девушка выглядит эффектно. Волосы ухоженные, кожа гладкая, вид холеный. Таких я видела и в школе, и в колледже. Обычно они приезжали на машинах с личным водителем и были самыми популярными в группе. Я с ними не пересекалась, а они со мной, так что проблем не возникало. Но теперь я вылила суп на дорогую блузку, и красавица орет, как полоумная. «Справедливо, но излишне». Подняв с пола крышку и надев ее обратно на туес, я сообщила девушке. «Хочешь, чтобы я постирала? Снимай блузку, если тебе, конечно, не стыдно идти дальше в лифчике». Глаза девушки полыхнули бешенством, полные губы искривились, а тонкие ноздри раздулись, как у быка. Она прошипела. «Ты хоть знаешь, с кем говоришь?» «Не имею понятия», — призналась я со спокойствием, которого вообще-то не испытывала, но держаться старалась перед ней ровно. «Я, Василиса Несмеянова», — выпрямив спину, сообщила она гордо, будто мне это должно было о чем-то сказать. Но я лишь механически пожала плечами и отозвалась. «Ну, на Несмеянову ты очень похожа», — девица моей иронии не поняла и вскинула острый подбородок, еще выше проговорив. Ты, дорогуша, как я понимаю, первокурсница, и не соображаешь, что к чему. Сейчас популярно объясню для отсталых. Есть элита, а есть остальные. Ты относишься к остальным, а я к элите. И тебе нужно всего лишь не попадаться на глаза таким, как я. Тогда доживешь спокойно до конца обучения. Сказать, что я обладаю даром ораторского искусства, нельзя как и физической силой, чтобы в случае неумения решить вопрос с помощью разговора дать в бубен. Но почему-то именно в этот момент в голове всплыли слова мамы «Ничего не бойся», и меня буквально что-то дернуло за язык сказать. «А если нет?» Ответ мой так изумил Василису, что она сдвинула брови и поморгала. «Не поняла?» Я пояснила, уже жалея, что ляпнула лишнее, и глядя ей за спину, чтобы запланировать бегство. «Ну, если я продолжу попадаться на глаза, мне же здесь учиться, все равно будем пересекаться». Для Василисы мои слова прозвучали неубедительно, зато разозлили ее еще больше. Прошипев что-то очень зло, она вскинула руку, на ладони завертелся светящийся полупрозрачный шар, который на секунду ввел меня в ступор. Я ведь такого никогда не видела. «Ах ты, мокрица!» — выпалила она и замахнулась, чтобы швырнуть в меня. И зацепенение меня моментально вывело. Я согнула колени, чтобы сигануть в сторону, хотя вряд ли успела бы увернуться. Но помощь пришла, откуда не ждала. С лестницы донесся знакомый женский голос. «Василиса, отстань от первоков! Тебе заняться нечем, что ли?» Девица вскинула голову и опустила руку. Шар в ее ладони медленно потух. Я тоже посмотрела наверх. Там по полукруглой лестнице спускалась пятикурсница, которая помогла нам с Беляной найти столовую. Рядом с ней вышагивал парень, такой же лучезарный, как и она, с сияющим, но золотистым месяцем в районе седьмого позвонка. «Снежина, тебе какое дело?» — фыркнула Василиса, но шар в ладони полностью потушила. Девушка с месяцем под косой, спускаясь, пожала плечами и ответила. «Особо никакого, но если ты покалечишь первокурсницу, разбор полетов получит весь наш поток. Мне лично это вообще не нужно. А тебе, Снег, светочей моих?» Она повернулась к парню, с которым они уже спустились, и мне теперь стало видно, как они легонько касаются пальцами друг друга. Парень по имени Снег кивнул и подтвердил спокойным и вполне приятным голосом. «Вообще не нужно. И что скажет Град, когда узнает, что ты опять не издержалась?» Он ведь оплачивает твои сеансы по контролю гнева. Не разочаровывай парня, он верит, что они помогают. Насупив тонкие брови в разлет, Василиса, пока я торопливо прикидывала, куда бежать, если они втроем решат на меня накинуться, сказала: Помогает. Просто ну, посмотрите сами, эта курица испортила мне блузку. Вась, пойдем в столовую, а мягко проговорил парень. «Зачем тебе возиться с девчонкой? У нас викторина по древним артефактам, а ты в нашей команде. Мы без тебя не справимся!» Василиса закатила глаза. «Я туда и шла», — сказала она и снова демонстративно оттопырила блузку на груди. «Но посмотрите, в каком я виде!» Парочка подошла к нам. Снег, продолжая касаться снежины пальцами, легонько подтолкнул Василису под спину и произнес. «Ты прекрасна!» Хоть в блузке, хоть без. Пойдем, плюнь на нее, не порть себе настроение. Прежде чем та смогла что-то ему ответить, парень мягко, но настойчиво подтолкнул ее в коридор. А снежина, проходя мимо меня, едва заметно подбегнула, после чего все трое скрылись в тоннеле. Несколько секунд я стояла и приходила в себя, осознавая, что сейчас произошло. Потом ноги сами собой зашагали вперед и понесли меня в сторону жилого корпуса. Сама того не желая, я случайно перебежала дорожку какой-то пафосной пятикурсницы. И что-то подсказывает просто так, она от меня не отстанет.